Ну да на варяге, помнится, такие же орудия вообще щитов не имели. В качестве противоминной артиллерии использовалось 12 75-50-мм пушек Канне. На крейсерах предполагалось установить новейшую систему управления огнем разработки давыдова однера и были предусмотрены помещения под радиостанцию и для размещения полувзвода морского десанта. Я просто слюну глотал, стоя на трибуне,